глава 2 обсуждение предчувствие предложение айтона предложение принимается Аэртон и пнккров на островке гранта норфолские ссылные их планы героическая попытка эртона возвращение 6. против пятидесяти. Нельзя было больше сомневаться в намерениях пиратов. Они бросили якорь на небольшом расстоянии от острова и, очевидно, рассчитывали на следующий день подплыть к берегу на лодках. Сайрес Смит и его друзья были готовы действовать, но при всей своей решимости защищаться они не должны были забывать об осторожности. Может быть, еще удастся сохранить в тайне их присутствие, если пираты ограничатся высадкой на побережье и не пойдут вглубь острова. Возможно, что морские разбойники хотят только набрать воды в бухте реки Благодарности и не заметят моста, находящегося в полутора милях от устья и хозяйственных приспособлений в трубах. Но почему они подняли на мачте черный флаг? Почему они стреляют? вероятно. из одного бахвальства, если только они не хотели этим выстрелом объявить остров своим владением. Сайрес Смит теперь знал, что корабль хорошо вооружен. Чем могли колонисты острова Линкольна ответить пушки пиратов? Только оружейными выстрелами. Но все же, заметил Сайрес Смит, наша позиция неприступна. Теперь, когда отверстие водостока прикрыто травой и камышом, Враги не сумеют его обнаружить, и, следовательно, им не удастся проникнуть в гранитный дворец. «Но наши посевы! Тичи двор, кораль и все остальное!» вскричал Пенкроф, топнув ногой. «В несколько часов они могут все испортить и погубить!» «Да, все, Пенкроф, и мы не имеем возможности помешать им», ответил Сайрес Смит. «Много ли их?» «Вот в чем основной вопрос», — сказал журналист. «Если их не больше десятка, мы сумеем остановить их, но сорок, может быть, пятьдесят». «Мистер Смит», — сказал Айртон, подходя к инженеру, «вы хотите исполнить мою просьбу?» «Какую, мой друг?» «Разрешите мне отправиться на корабль, и узнать, сколько на нем человек команды. «Вы подвергнете свою жизнь опасности, Айртон», нерешительно сказал инженер. «Но почему бы нет, сударь?» «Это больше того, что требует от вас долг. Мне нужно сделать больше». «Вы собираетесь добраться до корабля на пироге?» спросил Гидеон Спилет. «Нет, сударь, я отправлюсь в плавь. Пирога не пройдет там, где может проскользнуть человек». «Помните, что брик в одной миле с четвертью от берега?» сказал Герберт. «Я хороший пловец, мистер Герберт». «Повторяю, вы рискуете жизнью», продолжал инженер. «Все равно», ответил Айртон. «Мистер Смит». «Я прошу вас об этом, как о милости. Может быть, это возвысит меня в моих собственных глазах. Отправляйтесь, Айртон», — сказал инженер. Сайрес Смит чувствовал, что своим отказом он глубоко огорчил бы бывшего преступника, сделавшегося вновь честным человеком. «Я пойду вместе с вами», — сказал Пенкроф. «Вы мне не доверяете?» с живостью воскликнул Айртон. «Что же делать?» добавил он смиренно. «Нет-нет!» быстро перебил его Сайрис Смит. «Нет, Айртон, Пенкрофт не сомневается в вас. Вы не так поняли его слова». «Правильно», сказал Пенкрофт. «Я предлагаю Айртону только проводить его до островка. Возможно, хотя и маловероятно...» что кто-нибудь из этих прохвостов высадился на сушу. Я смогу помешать ему поднять тревогу. Я подожду Айртона на островке, но пусть он плывет к кораблю один, раз уж вызвался это сделать. Порешив на этом, Айртон начал готовиться к своему предприятию. Его план был рискованный, но мог увенчаться успехом. Пользуясь темнотой, Айртон собирался, подплыв к кораблю, уцепиться за ватерштаги или ванты и установить, сколько матросов находится на корабле, а может быть даже и подслушать планы разбойников. Айртон и Пенкроф в сопровождении остальных колонистов спустились на берег. Айртон разделся и натерся жиром, чтобы меньше страдать от холодной воды. Ему, может быть, предстояло провести в воде несколько часов. В это время Пенкроф и на подправились за лодкой. которая была привязана в нескольких сотнях шагов у берега реки. Когда они вернулись, Айртон был уже готов. На плечи Айртона набросили одеяло, и колонисты по очереди пожали ему руку. Айртон и Пенкрофт сели в лодку. Вскоре они скрылись во тьме. Было половина одиннадцатого. Остальные колонисты решили ждать их в трубах. Смельчаки без труда переправились через пролив и вскоре подошли к противоположному берегу островка, действуя очень осторожно, боясь, что в этих местах могут оказаться пираты. Но, прождав некоторое время, они убедились, что на островке никого нет. Айртон в сопровождении Пенкрофа быстрыми шагами пересек островок, спугивая птиц, гнездившихся в углублениях скал. Затем он, не колеблясь, бросился в море и бесшумно поплыл к кораблю. Найти его было нетрудно, так как на нем теперь горели огни. Что же касается Пенкрофа, то он укрылся в углублении одной из береговых скал и ждал возвращения своего товарища. Айртон быстро двигался вперед и скользил в волнах, не производя ни малейшего шума. Голова его едва виднелась над водой, глаза не покидали темных очертаний брига, огни которого отражались в море. Он помнил только о долге, который обещал выполнить, и не думал об опасностях, ожидавших его не только на корабле, но и в море, куда часто заплывали акулы. Течение несло Айртона, и он быстро удалялся от берега. Полчаса спустя Айртон, никем не замеченный, подплыл к кораблю и уцепился рукой за ватерштаги. он дух и, подтянувшись на цепях, взобрался на водорез. Там сушилось несколько пар матросских штанов. Айртон надел одну пару и, приняв удобное положение, начал слушать. На бриге еще не спали. Напротив, до Айртона доносились разговоры, пение, смех. Больше всего его заинтересовали следующие слова, сопровождавшиеся грубыми ругательствами. Хорошая добыча, наш Брик. Здорово идет этот быстрый. Он заслуживает такого названия. Пусть его преследует весь Норфолкский флот. Догони-ка его. Да здравствует его капитан. Да здравствует Боб Гарвей. Всякий поймет, что почувствовал Айртон, услышав эти отрывистые фразы, когда узнает, что Боб Гарвей... был прежде в Австралии его товарищем. Этот отчаянный головорез решил осуществить преступные планы Айртона. Он захватил возле острова Норфолк Брик быстрый, с грузом оружия, инструментов и всякой утвари, направлявшийся на Сандвичевы острова. Вся его шайка перешла на Брик и превратилась из ссыльных в пиратов, которые разбойничали в Тихом океане. Они грабили корабли и убивали их пассажиров с еще большей жестокостью, чем малайцы. Преступники громко хвастались своими подвигами и сопровождали рассказы обильными возлияниями. Вот что узнал из их речей Айртон. В настоящее время команда Брига состояла исключительно из сильных англичан, бежавших с острова Норфолк. Что же такое представляет собою Норфолк? На 29-м градусе 2 минутах южной широты и 165-м градусе 42-х минутах восточной долготы у восточной части Австралии находится небольшой остров окружностью в 6 миль, на котором стоит гора Питта, возвышающаяся на 1100 футов над уровнем моря. Это и есть остров Норфолк, на котором расположены учреждения, содержащие... наиболее закоренелых из обитателей английских тюрем. Их там 500 человек. Трудно даже представить себе, какое это сборище негодяев. Иногда, хоть и очень редко, некоторым преступникам удается обмануть бдительность охраны и бежать. Они захватывают первый встретившийся им корабль и разбойничают в Полинезийском архипелаге. Так поступил и Боб Гарвой со своей шайкой, Так собирался когда-то поступить и Айртон. Боб Гарвей захватил брик быстрый, стоявший на якоре невдалеке от Норфолка, и перебил его экипаж. Вот уже год, как этот брик превратился в пиратское судно и плавал в Тихом океане под командой Боба Гарвея, когда-то капитана дальнего плавания, теперь морского разбойника, приятеля Айртона. Большинство преступников находились на юте. В кормовой части судна а некоторые лежали на палубе и громко разговаривали беседа продолжалась среди криков и пения Артон узнал что быстрого привела к берегам острова линкольна простая случайность боб гарвой никогда еще не ступал ногой на этот остров но встретив на своем пути незнакомую землю не обозначенную ни на одной карте пират как верно угадал сэра смит Решил посетить ее, и если место окажется подходящим, устроить там для Брига постоянную гавань.